Глава 6. Большой совет продолжается. Левши. Стрельбицкий и Дэн Ночу прекрасно понимали, что в сложившейся ситуации Большой совет необходимо объединить, сосредоточить людей на проблемах, которые не просто необходимо решить, но которые они в состоянии решать. После перерыва Стрельбицкий взял слово. «Коллеги, суть происходящего такова». «Марсианские космолёты будут на нашем космодроме через 5 дней. Информация достоверна. Технические неполадки со стороны Марса могут изменить порядок вещей, но рассчитывать на это не приходится». В зале стояла тишина. «Я рад, что вы восприняли это известие без паники. Продолжим. Мы связаны в своих действиях межпланетной Конвенцией. Кроме того, не считаем возможным не дать космолётам приземлиться». «Мы вправе начать ответные действия на прямую угрозу. Вариант один — оборвать цифровой сигнал в тот момент, когда он превратится для землян в оружие массового подчинения». «Главное — не пропустить этот момент», — перебил генерал. «Так, похоже, мы выстроили правильную линию. Идея Большого Совета начинает работать не на разобщение, а на победу. Смешно». Но единственный способ объединить их — дать им одно общее задание и возглавить процесс. Сейчас сообразим. Стрельбицкий чуть помолчал и продолжил. Вы абсолютно правы. Это постоянно нужно иметь в виду. Но сейчас нам нужно сосредоточиться и проработать схему дальнейших действий. Денначу пригласил на наше совещание уникальных людей, их четверо. Они подойдут с минуты на минуту. О них несколько слов. «Пару веков назад их прозвали бы «Левшами» — инженеры-самоучки». Он не успел договорить. Дверь распахнулась. В студию вошли четыре человека. Высоченные, мускулистые, будто вырубленные из твердых пород дерева ребята в потертых джинсах, светлых куртках, похожих на фирменные кителя. Остановились в дверях. «А вот и они. Заходите, мы вас ждем. Должен вам представить. Левши». Стрельбицкий подошел к ним, пожал руки и усадил за совещательный стол. «Наши лучшие инженеры. Надеюсь, они помогут нам разрешить технические проблемы создавшейся ситуации». Многие в студии залыбались и закивали. В городе левшей знали как очень талантливых ребят, способных починить все, что угодно, возродить даже совершенно убитую технику, сообразить, как и чем заменить любую неработающую деталь. Сообща, мы должны придумать, как обрубить цифровой сигнал. Сделать это, насколько я понял, непросто, но возможно. К вечеру общими усилиями план действий по ликвидации цифрового сигнала на Земле был отработан до мелочей. Инженеры высказали несколько соображений. Конечно, можно блокировать выходы марсиана с космолётов. Можно, подключив высоковольтный провод к приземлившимся ракетам, вывести из строя привезенное оборудование. Но тогда не будет возможности зафиксировать реальную угрозу, и конвенция будет нарушена. Остается один вариант. Цифровой сигнал способен прерываться под воздействием работы электрических станций. Достаточно к каждому выходу из подземного лабиринта, а точнее к закамуфлированным столбам, которые на самом деле являются передающими антеннами, подогнать небольшую ПЭС, передвижную электрическую станцию. «Дэнна, где там ваша карта? Она сейчас понадобится». Включить станцию нужно в тот момент, когда негативное воздействие цифровой марсианской программы будет документально зафиксировано, но не успеет привести к глобальной катастрофе. Левши брали на себя за оставшиеся дни изыскать возможности собрать и проверить в действии ПЭСы. 50 антенн, 50 ПЭСов. Тяжело, но возможно. Лабиринты находятся в лесу. Замаскировать там электрические установки не составит труда. От членов Большого Совета требовалось по возможности открывать инженерам доступ во все организации, чтобы получить необходимое оборудование. Потом доставить ПЭСы к 50 означенным на карте точкам. Тут же сделали вторую карту. Пригодились навыки Василия Николаевича, топографа. Он рассчитал расстояние, время, сделал карту так, чтобы исключить все возможные препятствия в подъездах к антеннам. Собирать ПЭСы решили недалеко от космодрома. Ливши пояснили несведущим участникам собрания. Внутри каждой ПЭС будет находиться генератор электричества, тот самый, который когда-то вырабатывал электричество в наших домах. До войны Такие ящики стояли возле рекламных счетов в местах большого потребления электроэнергии. Гораздо большие генераторы высоковольтного электричества находились в местах линий электропередач. Скорее всего, замаскированные рядом со входами в подземелье столбы антенны, через которые пойдет цифра, к тому времени уже будут подняты и настроены людьми из лабиринта. Мощный электромагнитный импульс передвижных электростанций, грамотно расставленных близ антенн, уничтожит... Разобьет цифровой сигнал. Таким образом, спутники на орбите станут пустыми и бессмысленными, как пчелиные матки улья, превратятся в космический мусор. «Бред какой-то! Ничего не понимаю!» Попытался возмутиться в процессе обсуждения Бихметов. «Я тут причем? Чем могу помочь? Могу вывести новый сорт картофеля? Могу с помощью своих коллег повысить урожайность пшеницы? Но какие импульсы, какие станции, разве что...» «Помогу в перевозке этих ваших ПЭСов». «Отлично!» — подхватил Денначу. «Этим и займутся члены совета, которые не в состоянии помогать нашим левшам. Будут перевозить к антеннам подготовленные передвижные электростанции». «Это несерьезно. У нас что, шоферов не хватает?» «Хотите, чтобы в городе началась паника? Хотите, чтобы люди из лабиринтов оказали сопротивление при подключении проводов от ПЭС к антеннам? Нет? Тогда забудьте про шоферов». «Ну, хорошо, приглушат станции сигнал. А дальше?» «Да не приглушат. Мы подключим электростанции прямо к антеннам, находящимся на столбах рядом с люками. Тогда все передатчики и приемники после включения генераторов просто перегорят». «Как вы их подключите?» «Прикрутим провода от электростанции к проводу антенны. Таким образом уничтожим и сигнал, и те программы, которые привезут с собой марсиане». В студии воцарилась тишина. Немногие понимали, что это единственный, уникальный в своей простоте и значимости ход, возможность оказать противодействие последнему слову марсианской науки и техники с помощью оборудования, созданного сотню лет назад. Смешно. Среди членов Совета был главный инженер сталелитейного завода, суровый, немногословный. На заседаниях он чаще всего молчал, но тут не сдержался. «Послушайте». Какая нужная вещь, даже если забыть о марсианах?» Все обернулись к нему. «В смысле забыть о марсианах? Да если б не они, в том-то и дел. Раньше мне в голову не пришло. Подобного рода электрический импульс дает возможность лучше работать с аналоговому сигналу. Свет постоянен. Не приходилось бы это периодически отключать электричество в домах. «Уничтожим технику Марсиан. У нас в руках останутся механизмы, способные усовершенствовать аналоговый сигнал». «Не слушал бы», — пробормотал Денначу, Чу, но во весь голос произнес. «Совершенно правильно! Так и будет! Восстановление на Земле идет очень медленно, но благодаря таким ситуациям открывается второе дыхание, Появляется возможность идти вперед, развиваться». «Развиваться с помощью изобретений столетней давности?» пробурчал генерал. «Но позвольте, друзья, а что с прилетевшими марсианами? Адаптируем к нашей жизни или отправим обратно на Марс? Что вы думаете, они в принципе смогут здесь прижиться, или это совершенно роботы?» «Важный вопрос», — проговорил Дюжин, сверляв взглядом Бихметова и Жерара, которые так увлеклись между собойным разговором, что не реагировали на окружающих. «Господа, — Отвлекитесь, пожалуйста. Ваше участие сейчас необходимо. Доктор биологических наук и химик встрепенулись и уставились на Дюжина. Нужно занести инфекцию, тогда марсиане перестанут быть нашей проблемой. А так вы слышали, о чем речь? Однако вы самогуманность, но не забывайте, пожалуйста, о межпланетной конвенции, запрещающей подобные штучки. Да, а марсиане значит гуманны, пытаясь подчинить нас себе. Интересно, когда применяли ядерное оружие, это тоже нарушало все имеющиеся на тот момент договоренности. Слушайте, закричал Бихметов. На космодроме есть реабилитационный центр, там хранятся вакцины. На производство таких вакцин уходит не менее месяца. Если изъять и уничтожить эти вакцины, то через два дня прилетевшие марсиане нам не противники. Устроим в реабилитационном центре пожар. А что? Отличная мысль. «Да что мы, шпана подзаборная! Решением Совета приостановим деятельность реабилитационного центра и изымем вакцины!» «За шпану отдельное спасибо. Только теперь представьте ситуацию, что в космолётах окажутся еще и мирные граждане Марса, по своей воле вернувшиеся на родину. Пожар в таком случае тоже не выход. Мы обязаны дождаться прецедента». Уничтожь, мы не узнаем. «Не сможем обратить себе на пользу их знания, изобретения, программы, которые они привезут. Вероятно, там есть здравое зерно», — пробасил Мафусаил, откусив от яблока. «Бросьте!» — вдруг вступил в перепалку волонтер Жора. «Надо социализировать прилетевших. Интегрируем в наше общество, сделаем нашими соратниками...» «Идеалист несчастный, неужели непонятно? Это невозможно!» Пусть скажет наш заслуженный учитель, специалист по педагогическим практикам. Разработать программу, найти людей в помощь. Через месяц-два пришельцы опять станут нормальными землянами. Учитель математики молча сидел, обхватив голову руками и смотрел в одну точку. Нет у нас времени, чтобы интегрировать и опыты над ними ставить. Да и над собой заодно. У нас своих дел предостаточно. Все мы идеалисты несчастные, нужно пресекать на корню. Обстановка в студии опять накалилась, назревал скандал. Никакой стендапер теперь не смог бы ни помочь, ни отвлечь. Слова биологическое оружие стали лейтмотивом выгреков. Люди явно устали, и сейчас никто не смог бы им доказать, что уничтожение не всегда ведет к победе. Иван Дюжин молча смотрел на этот кошмар и понимал, что демократия — дело стрёмное, и давно пора прекращать заниматься демагогией. Члены Совета не слушали оппонентов, пытались не убедить, а перекричать, перебивали, не вникнув в суть, и только ведро холодной воды могло заставить их на секунду прерваться. «Слишком много людей», — опять подумал он. Студия эхом начала вторить его мыслям слишком много, слишком много». Дюжан заметил, что окружающие почувствовали, как студия отталкивает их друг от друга, глушит звук. Неужели эмоции так сильно влияют на окружающее пространство, что заставляет бездуховную материю превращаться в эмоциональную составляющую? Хотя что за бред? Может, здесь установлена прослушка? Вряд ли наши спецы проверяют ежедневно. Вдруг посреди волнообразного гвалта Анна встала на стол, сложила рупором ладони и голосом закричала «Прекратить! Я требую, чтобы вы, взрослые мужчины, взяли себя в руки и не демонстрировали свою слабость в преддверии возможной великой беды. Станьте одной командой хоть на время». Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним, мог он уважать себя заставил. Слышите вы, товарищи, уважать себя заставил. Вы должны заставить себя уважать друг друга. Анна привыкла, удерживать внимание зрителя, когда выходила в эфир. Мастерство ее не подвело, все замолчали. «Боже, что за бред он огородит! Но это помогает!» — подумал Денначу и, воспользовавшись тишиной, тут же переключил внимание членов совета на задачу, которую они наверняка способны решить. «Друзья, кто из присутствующих за рулем?» Из тридцати трех тридцать человек подняли руки. «Отлично! Судя по карте, обнаруженных люков лабиринта — пятьдесят. На каждого примерно по две ПЭС. «Мы разделимся на команды. По мере готовности машин будем их подвозить и камуфлировать неподалеку от антенн». «На этом сегодня можно закончить». Стрельбицкий поспешил воспользоваться минутным единением. «Вероятно, вы понимаете, что разглашение всего, о чем говорилось здесь, приведет к краху. Думаю, нет необходимости сидеть в заперти. Разойдемся по домам при условии, что секретность будет соблюдена». Среди наших друзей и родственников могут быть люди, которые работают в подземных лабиринтах. Более чем уверен. Они не подозревают, в чем конечный смысл их работы. Обратите внимание, если кто-то пропадает на сутки, потом возвращается, значит, работает в лабиринте. В любом случае, заклинаю, молчание и молчание. Дома, скажете, была учебная тревога на непредвиденный случай. Будьте готовы по первому сигналу сесть за баранку и переправить ПЭС на место. В ближайшие дни всех прошу подтянуть свои знания в этой области и как следует изучить карту Подмосковья, особенно расположение входов в лабиринт. Круглосуточно в Совете останутся дюжин Анна, Алексей, Денначу и я. Многоуважаемые левши работают в своих мастерских и, естественно, тоже соблюдают тайну. Все постоянно на связи. В ближайшие сутки мы перезвоним каждому и скажем, в какой точке нужно оказаться, чтобы помочь транспортировать и укрыть песы. На этом все. В тот же вечер левши изъяли из Курчатовской академии и музея Останкина огромные газоразрядные лампы. Бросили клич по музеям, запасникам, знакомым. Нашли старьёвщиков, хранящих такие лампы на чердаках загородных домов. Не выдавая конечной цели. «Какой ужас!» — размышлял Стрельбицкий, чуть позже лежа на раскладушке в соседнем с 14-й студией кабинете и пытаясь заснуть. Эпоха свободы и просвещения довела людей до того, что они совершенно потеряли ориентиры и чувство самосохранения. Перестали ощущать опасность, расслабились. Это лучше. Каждый занимается своим делом, знать ничего не желает. Их приводят в чувство только авторитарность, крики и жесткие интонации. А делается все ради их же спасения. Бред. Свобода, равенство, эпоха возрождения, просвещения и благоденствия. Но хорошо. Сразу после войны оставшиеся в живых люди были напуганы. Они сплотились, они были воодушевлены, они хотели выжить, они берегли друг друга. Потом расслабились, потому что прошли месяцы, годы. Жизнь стала налаживаться, серьезных угроз не ощущалось. Появилось время, чтобы говорить о прекрасном, философствовать, писать друг другу длинные письма, высылая их по почте. Как тут не возникнуть идеологии, которая против любого насилия? Но к чему привело отсутствие здорового скептицизма? Люди с головой окунулись в послевоенную романтику и перестали ощущать реальность. Ситуация могла привести к полному разложению общества. Теперь с этой командой нужно оказывать сопротивление более чем организованному противнику. Как? Дюжин, Дэнна, Чу, Анна и Алексей понимают это. Остальные даже не чувствуют. Прозаседали целый день и что получили. «Помощь? Здравый подход и идеи. Жерар раскричался под конец: "Прекратите на нас давить. Мы знаем, что делаем. Пришли в себя только когда им конкретную цель поставили рулить прицепами". Стрельбицкий приподнялся на локте, нашарил в кармане пиджака пластину таблеток валерьянки, вытряхнул шесть штук на ладонь, запил стаканом воды и моментально уснул.